Глава 12. Красавица Стеллия. Отпустив Аниту, Мангер велел практиканту приготовить всё, что последний хотел показать наставнику, а сам ушёл в кабинет. Лихорадочное желание работать не отпустило его, а уж если выдылся шанс утереть нос этому выскочке Ардану Муру, то грех его не использовать. Однако Е2 Мак склонился над найденных в библиотеке филиантом. Кристалл на его столе засиял мягким мигающим светом. Мак небрежно прикоснулся к грани. "Привет, милый", проворковал мелодичный женский голос, и воздух над кристаллом стал сгущаться, уплотняться, рисуя силуэт женской головки с красиво уложенной причёской и крупными серьгами. "А, это ты. Здравствуй." откликнулся манжер узнав голос. Да и что тут угадывать? Стелле, его давняя знакомая еще по университетским дням, отлично владела искусством кристальной связи, игнорируя привычные телефоны. Не даже больше ей удавалось показывать себя собеседнику и видеть его, а не только слышать. Изображение наконец стало четким. На мангира весело глядела симпатичная брюнетка с яркими губами и подведенными глазами, с крупными серьгами и красивой бархаткой, облегающей изящную шею. Все трудишься. Надо же кому-то и потрудиться. Легкая усмешка тронула губы мангира. Это красавицам вроде тебя можно круглосуточно развлекаться. Листец улыбнулась Стелле. Ходят слухи, что на тебя собираются натравить проверку из совета магов. Кто говорит? Иф взжал кулаки. Напоминание о грядущем визите Мура вызвало прилив гнева. "Так", уклонилась от ответа собеседница, сороко на хвосте принесла. Тут она изящно согнула руку, на которую тут же действительно опустилась небольшая сорока. Девушка умело накоснулась своим точёным носиком о кончик клюва. Как тебе, моя принцесса? Очередное развлечение, не впечатлил Семенгер. Так что ты знаешь о проверке, Стелла? Ух, ты всегда был напористым, малыш. Девушка чмокнула птичью головку, подула на перья и взмахнула рукой, чтобы сорока улетела. Помнишь наше свидание в мак лаборатории? Я помню, Стелла, помню про цидёского зуба Мак. Но если тебе нечего сказать по делу, я лучше займусь чем-нибудь полезным. Ладно, ладно. Какетливо надула губки магичка. Кое-кто в совете магов не желает утверждения твоей кандидатуры даже в малый совет. Мур почти взревел хранитель башни. Вот скотина, никак от меня не отстанет. К сожалению, не только он. У него есть сторонники, вздохнула Стелия. Уж не знаю, чем ты так не угодил совету, но они постараются запороть твоё вступление в Малый совет. Решила тебя предупредить, всё же не чужой ты мне. Стелия намекала на их короткий и страстный студенческий роман. Было время, когда еще совсем молоду Ив на время отодвинул свои честолюбивые замыслы, чтобы завоевать симпатию юной красавицы Стелли, которая училась на курс младше. Ее мать была одной из заместительниц ректора Мак-университета, поэтому девушка могла не напрягаться с учёбой, в отличие от его маньгера, за которого заступиться было некому. А вообще могу всё рассказать тебе лично, продолжила девушка. Приеду я на ваш этот фестиваль. Встретимся поужинаем где-нибудь. Почему бы и нет, кивнула Эв. Ты приедешь на церемонию открытия? Нет, на церемонию не успею, вздохнула Магичка. Не волнуйся, доберусь сама, состроила она котлевую гримаску. Я же понимаю, между нами всё прошло, не играй в джентльмена. Но на одну встречу-то ты выкроишь время среди своих неустанных забот? проскользнуло у неё высочество спящей принцессы. Сорока, услышав своё имя, снова подлетела к хозяйке и нагло уселась прямо на макушку. Кыш-кыш, девушка слегка подтолкнула птицу рукой. Причёску испортишь. Какой вопрос? Конечно, мы встретимся. И всу смежкай наблюдала, как Стелия пытается совладать с питомницей. Такое изображение не расплылось. Ох уж эта Стелла. Конечно, девушка она красивая и страстная, но сейчас его не интересует старая интрижка. Главное, чтобы Стелла не вбила себе в голову, что им нужно попробовать возобновить отношения. Но вот что-то интересное про интриганов из совета магов, она точно знает. Эдвин сидел за своим столом, как на иголках. И пусть все свои наработки он терпеливо перепечатывал на машинке, встреча с наставником волновала его. А вдруг хранитель отвергнет его идеи? Вдруг не удастся изложить их достаточно складно? Красноречия не было коньком практикант. Ладно, времени хватит. Недаром же начальник в кое-то веки отпустил отдохнуть Аниту. Однако, глядя на пустующий стол секретарши, крошка Вени чувствовал себя немного неуютно. Девушка всегда умела подбодрить или посочувствовать одним только взглядом, особенно в те нередкие моменты, когда Эддрен получал вывелочку от наставника. Но сейчас главное попросить Мангера допустить его к принцессе. Для слуховой концентрации нужен контакт с жертвой проклятья или хотя бы возможность находиться рядом. "Гривен, давайте, что там у вас в дверях кабинета показался его хозяин. Сейчас" Крошка Рейн вскочил, в очередной раз ударившись ногой о слишком низкий для него стол, схватил собранные в темно-синюю папку с сеемками листья. Мак взял из рук практиканта папку, дёрнул за тесёмку и нахмурился. "А охранное заклинание? Ну, я же её с собой носил", попытался оправдаться Эдвен. "С собой?" Гривейн. "Вы удивительно легкомысленны". Если вы думаете, что ваши мощные плечи способны отпугнуть не только уличного хулигана, но и мага злоумышленника, так нет у нас тут злоумышленников, воскликнул в сердцах крошка Винни. Параноик долбаный, сразу видно чужак. В Нисбурге даже полиция зевает от скуки, давно уже ничего серьёзного в городе не происходило. Да уж, вы не только легкомысленные, но ещё и наивные, сурово сдремал брови Мак. Неужели вы думаете, что все спят и видят, как бы поскорее снять это проклятие распроклятых фей? Очнитесь, Гревейн, и надевайте почаще шапку, чтобы вас на морозе последние мысли из башки не выдуло. Для справки, вы думаете, господин Далейн, который разбогател на поставках льда, мечтает о том, чтобы его товар растаял? Безопасностью пренебрегать нельзя. Кружковин не стоял перед наставником, покраснев и сжав зубы. Формально, конечно, Мангер прав, и Далейн тот не самый приятный человек. Наверное, никто еще самому хранителю башни препятствий не чинил, а ведь логичнее было изводить именно его. Так, так. Мак перебирал страницы. Слуховая концентрация. Да, эта магическая практика была знакома Мангеру. Он неплохо владел ей, распознавая большинство человеческих проклятий. "Да будет вам известно, Мак закрыл папку. Что эта методика работает только с человеческими проклятиями, а феи да вы почитайте, в отчаянии воскликнул практикант. Исследование мастера Рейна, где он изобрёл принципиально новый способ работать со структурой нити ауры, с феями тоже должно сработать". Услышав имя известного специалиста, Мангер недоверчиво поднял бровь и снова раскрыл папку. "Говорите, Самарейн?" Хм. Мангер напряжённо размышлял. Хм. "Посмотрим". Способ и впрям показался занятным. "Ладно, оставьте ваши изыскания", сменил гнев на милость Мак. "А я пойду в башню, надо же попробовать". Я с вами. Упрямо вздирнул подбородок мальчишка. Вас еще там не хватало, фыркнул Менгер. Но это же я придумал. И ради ваших мальчишеских амбиций вы готовы даже навредить ее Высочеству неопробованной методикой? Хмыкнул наставник. Опробована она. Я же все описал. Мастер Арейн опыты проводил, просто опубликовали недавно. Она такая же безопасная, как обычная слуховая концентрация. Мангера часть и позабавила гневная настойчасть практиканта. Ладно, пусть попробует, облажается. Ведь его способности к работе с аурой довольно посредственны, и поймёт, что иногда полезно и старших послушать.